Глава 17. Делир Ренорский. Представление было в самом разгаре. На сцене лучшие мастера иллюзии демонстрировали чудеса магии, создавая в воздухе декорации и образы. Они показывали историю простого парня, пожелавшего доказать самому себе, что он достоин большего, чем всю жизнь прозебать в родном поселке и девушки, которую родственники решили насильно выдать замуж. Все зрители чувствовали себя настоящими участниками событий. Представление выглядело настолько реалистичным, что даже я засмотрелся. Но когда развитие сюжета дошло до лирических и душещипательных сцен, а все внимание наших спутниц оказалось сосредоточено на истории, я дал брату знак, что нужно поговорить. Он кивнул и окинул внимательным взглядом балкон, на котором кроме нас никого больше не было. Установил магический полок, скрывающий звук, а поверх наложил пару иллюзий, которые изображали нас с ним, внимательно смотрящих представления. «Олит тебя узнал», — сообщил я. «Плохо», — ответил Алекс. «Этот жук хронически не умеет проигрывать». «Ты у него из-под носа женщину увел», — сказал я с ухмылкой. «Это можно назвать личным оскорблением, так что жди». Он этого так не оставит. Александр задумчиво покивал, бросил взгляд на Люсильду, с восторгом взирающую на сцену, и снова повернулся ко мне. «Займе Теолита во врагах не самый мудрый мой поступок», — проговорил он, — «но я не жалею. Люсильда интересная девушка, темпераментная, красивая, смелая. По лицу тебя треснуло», — усмехнулся я. Сейчас он уже убрал след от пощечины, но мы с Фей все равно успели заметить. Самое смешное в том, что Алекса раньше никто из девушек бить не решался, да и он не давал повода. Но эта личина явно обещала ему много новых впечатлений. «Да уж», — он коснулся пострадавшей щеки и задумчиво добавил. «Знаешь, странно это все. Будто я и не я одновременно». «Мир тот же, город, люди — все осталось прежним, а я — нет». «Наслаждайся», — бросил я с улыбкой. «В жизни под маской есть свои несомненные плюсы». «Интересно», — хитро протянул Алекс. «Как сильно она меня стукнет, когда узнает, кто прячется за личностью аспиранта Сандра Вайса». «А ты намерен признаться?» — выпалил с удивлением. «Да». Его улыбка стала хитрой. «Обязательно!» Но, конечно, не сейчас. Думаю, сделать это перед возвращением в столицу». «Да не ударит она тебя», — сказал я. принца империи?» «Нет. У нее рука не поднимется треснуть по физиономии будущего императора». «У Люси поднимется», — усмехнулся Алекс. «Спорим?» «Спорим», — согласился я. «На что?» «На желание» ответил брат. «Потом придумаю, на какое. Сейчас меня куда больше беспокоит Олит. Радует хотя бы то, что бить в спину он не станет. Это не в его стиле». «Он сказал, что если ты обидишь Люси, он отвесит тебе некроманский подзатыльник. Потому постарайся больше не ругаться с ней. Не стоит давать Олли повод для начала действий». «Ругаться? Нет, дал Конфликтовать с ней я не намерен. У меня на эту девушку совсем другие планы». «И какие же?» — поинтересовался я. «Интересные и крайне приятные», — проговорил Александр. «К счастью, она не нежная, ранимая леди, цель всей жизни которой — найти выгодного супруга. Люси живая, открытая, яркая, да еще и не глупая, и я намерен наслаждаться общением с ней. Если уж эта маска подарила мне свободу, то не стоит упускать такой шанс». Вряд ли у меня еще хоть когда-то появится возможность проводить время с девушкой, для которой я всего лишь невзрачный аспирант с пакостным характером. В глазах Алекса сияли уверенность и азарт. И, может, мне стоило образумить его, попросить оставить Люсильду в покое, но я не стала этого делать. У него своя логика и своя мораль. Я понимал его желание окунуться в эту авантюру. Вся жизнь Александра была ограничена рамками, этикетом, протоколом. Он почти со всеми вел себя, подчеркнуто, официально и сдержанно. А сейчас, под этой личиной, будто вспомнил, каким является на самом деле. Не думаю, что он хоть как-то обидит Люси. По крайней мере, точно не сделает этого намеренно. К тому же она может отмахнуться от него, отказаться от общения или близких отношений, Они оба взрослые люди и сами способны решить, что для них правильно. Мне же стоит подумать о другом, более важном. О поиске идейного лидера армады. О клятве летунов и способах ее обойти. О собственных врагах, в конце концов. А еще просто необходимо как-то сделать наше общение с феей не таким официальным. Чем больше я думал про ее роль во всем происходящем, тем сильнее склонялся к мысли, что из нее на самом деле хотели сделать мое слабое место. По сути, внешне фея полностью в моем вкусе. Более того, мне даже характер ее нравится. Она в любом случае не могла оставить меня равнодушным, а значит, тот, кто выбирал ее, хорошо со мной знаком. И это только подтверждает догадку, что искать врага нужно среди друзей. Следовательно, все они должны увидеть, как я искренне и всем сердцем влюблен в фею. Уверен, тогда мой доброжелатель начнет действовать, но я буду готов. Жаль, что придется втянуть это неискушенное нежное создание в такую опасную и неприятную историю. Конечно, можно было бы просто договориться с Кариной и разыграть влюбленную пару, но, во-первых, тогда пришлось бы объяснять ей, для чего это нужно. А во-вторых, вряд ли у нее получилось бы правдоподобно исполнить свою роль. Значит, придется действовать самому. Для всех и для нее самой фея должна стать моей возлюбленной. Что же касается ее чувств, увы, в нынешних обстоятельствах этот момент стоит отнести к части допустимых потерь. Но сейчас лучше об этом не думать. Пока она даже смотрит на меня так, будто в любой момент ожидает подвоха. Надо признать, что на данный момент она меня привлекает явно сильнее, чем я ее. Ну что ж, так даже интереснее. Карина Амбер Представление оказалось поистине чудесным, волшебным, восхитительным. Никогда раньше я не видела ничего подобного – Это была даже не постановка, а настоящее погружение в чужую жизнь, в интересную и загадочную историю, полную чувств и любви. Люсильда тоже пребывала в восторге. На протяжении всего действия она не отводила взгляда от сцены, так и сидела, вцепившись в деревянный поручень нашего балкона, где мы, кстати, были лишь вчетвером. А когда перед самым финалом героиня рыдала на груди умирающего героя, я заметила в глазах Люсильды настоящие слезы. К счастью, парень выжил, и все закончилось хорошо, но представление оказалось просто замечательным. Моя подруга была так впечатлена, что даже позволила Сандру приобнять ее за плечи и легко согласилась отправиться в ресторан. Когда они первыми покинули балкон, я тоже хотела выйти за ними, но меня остановил Делир. «Карина, подожди, пожалуйста», — сказал он. Я вздохнула, уже догадавшись, что он желает поговорить о вчерашнем. Понимала, это необходимо, но сейчас мне очень не хотелось портить себе настроение разговором на неприятную тему. И все же пришлось обернуться и снова подойти к лучу, до сих пор сидевшему в своем кресле. «Я вас слушаю», — сказала, остановившись от него в двух шагах. Занавес давно закрылся, зал стремительно пустел, и мне начало казаться, что мы нарушаем правила, все еще оставаясь здесь. Будто оскверняем своим присутствием незримую душу уставшего театра. «Мы вчера много всякого друг другу наговорили», — начал Делир, глядя на меня. Я же предпочла смотреть в сторону закрытой плотной тканью сцены. «Но я почему-то уверен, что извиняться ты не станешь». Поэтому тоже не считаю нужным просить у тебя прощения. Давай просто оставим вчерашнее разногласие в прошлом. Забудем. Легко вам говорить. Хмыкнула, вспоминая, как стояла рядом с ним на самом краю обрыва, как он нежно касался губами моей шеи, а потом столкнул в пропасть. Не думаю, что смогу забыть. Вы Метор Ренорский такой остается в памяти на всю жизнь. Со временем любые воспоминания блекнут. — сказал он, грустно усмехнувшись. А чтобы это произошло быстрее, нужно добавить новых ярких впечатлений. Таких, как сегодняшнее представление, проговорила все еще, глядя в сторону сцены. Не только. Луч поднялся, легко шагнул ко мне и остановился. Слишком близко, всего в полушаге. «Знаешь, кое-что во вчерашнем дне было даже приятно», — признался он. «И что же?» Я все-таки повернулась и посмотрела ему в глаза. «Ну...» — он улыбнулся. «Ты перестала мне выкать. Вела себя очень смело, пусть и местами агрессивно, но самое главное... Мне безумно понравилось тебя обнимать и целовать». Я вздрогнула и смущенно опустила взгляд. Чего-чего от -чего, таких слов точно услышать не ожидала. «Думала, меня будут распекать за все эти оскорбления, которыми я вчера его поливала, а он...» «Митор Ренорский. Делир. Можно Дел?» «Мягко поправил он. И не нужно краснеть. Феечка, я ведь не сказал ничего страшного. Совсем наоборот.» Он стоял рядом, но даже не пытался ко мне прикоснуться. Более того, обе его руки находились в карманах, но легче от этого не становилось. Сердце почему-то стучало, как сумасшедшее, а в голове начинали путаться мысли. Я даже с трудом сумела вспомнить, что собиралась ему сказать. «Вы же сами утверждали, что я для вас просто ученица. Говорили, что не позволите себе лишнего». «А я и не нарушил своего слова». Он довольно ухмыльнулся. «Тут под лишним может подразумеваться все, что угодно. Согласись, это крайне туманная формулировка». То есть, хотите сказать, напряженно начала я, но он меня остановил, просто покачав головой. «Феечка, я не маньяк и не насильник. На твою честь не покушаюсь. Не нужно так пугаться». Луч смотрел на меня с открытой улыбкой. «Давай просто отдыхать. Сегодня ведь праздник, день свободы. Я его с самого детства очень люблю. Уверен, тебе он тоже понравится». Да, мы с ним часто оставались наедине, много времени проводили вдвоем, но именно сейчас меня стало очень волновать общество этого человека. Почему? Может, дело в том, что я не знала, какой финт он может выкинуть в следующую минуту. «У меня есть предложение», — проговорил он, — «своеобразная сделка. Если согласишься, через две недели я возьму тебя с собой на День в столицу». И там ты сможешь встретиться с родителями. Кажется, у меня от удивления и радости просто пропал дар речи. Боги, да это ведь настоящий подарок. Я родных два с половиной месяца не видела. Как от такого вообще можно отказаться? Вижу, ты согласна, со смешком заметил луч. Конечно, кивнула я. И только потом сообразила, что вторую часть условия он еще не озвучил. Замен, феечка, ты перестанешь от меня шарахаться и будешь относиться как к близкому другу». Я посмотрела на него с сомнением. «Зачем это вам?» – спросила прямо. «Для чего? Не помню, чтобы раньше вас особенно волновало мое отношение. А теперь волнует». Он пожал плечами и качнулся с пятки на носок. «Принимаешь мои условия?» «Принимаю». Ответила, просто не представляя, чем мог бы обернуться мой отказ. Да и не хотела я отказываться. «Вот и отлично!» — довольно сказал Делир и протянул мне раскрытую ладонь, в которую я, поколебавшись, все же вложила свою. «Кстати, сейчас мы не в академии, на нас нет формы и знаков отличий, а значит, что?» «Что?» Делир чуть сжал мою руку и повел к выходу. Его, кажется, ни капли не смущало, что мы идем по зданию театра держать за руки, словно настоящая пара. «А то, Карина, что мы не преподаватели-кадет, а просто мужчина и женщина, свободные от обязанностей и обязательств. Потому расслабься и наслаждайся!» И, наклонившись чуть ближе, тихо добавил. «Ведь уже послезавтра все снова вернется в старое русло. Лови момент этой свободы, феечка!» Точно такого же дня в твоей жизни больше никогда не будет. Он подмигнул, будто только что сообщил мне великую тайну. Но его слова подействовали на меня странно. Я словно лишь сейчас осознала, что на самом деле нахожусь рядом со старшим сыном нашего императора, который ведет меня за руку, просит считать его другом и предлагает насладиться этим днем. Так что меня останавливает?» Почему я должна отказываться, если уже в понедельник мы снова вернемся к своим ролям, ученицы и учителя? Делир прав. Сегодня праздник свободы, так пусть этот день станет свободным и для меня. Дел. произнесла, будто пробуя этот вариант его имени на языке. Умница. Он тепло улыбнулся и мягко добавил. Кари. Мы переглянулись и одновременно хмыкнули. Так и шли до самого ресторана, довольные и веселые. И никого из нас, кажется, не смущало, что мы держимся за руки. Не знаю, что по этому поводу думал Делир, а мне просто было хорошо и комфортно. Сандра и Люси ждали нас у ресторана. Они стояли напротив друг друга и о чем-то активно спорили. И судя по выражениям их лиц, тема разговора была не самой приятной для обоих. «Идемте», — спросил Делир, когда мы остановились возле ребят. Сандр перевел на него раздраженный взгляд. «Эта упрямица отказывается. на отрез, сказал он. «Утверждает, что ей данное заведение не по карману. На все мои заверения, что я в состоянии оплатить наш ужин, упорно заявляет, что это слишком дорого». «Люси, я угощаю», — проговорила я, улыбнувшись подруге. Мне так давно хотелось съесть что-нибудь не из столовой Академии. Там, конечно, тоже неплохо кормят, но все же... Вздор, фыркнул Сандер. Еда у вас там отвратительная. Ты просто не привык, усмехнулся Дел. Это просто ты отвык, ответил ему родственник. Потом шагнул к Люсильди и уже привычно обнял ее за плечи. Видимо, успел заметить, что такой жест ее отлично дезориентирует. Этот раз исключением не стал. «Я угощу тебя ужином», — сказал он ровным, но уверенным тоном. «И за все заплачу. Уверен, ты оценишь по достоинству таланты поваров. А если еще раз скажешь, что такое тебе не по карману, закину на плечо, отнесу внутрь, привяжу к стулу и буду кормиться ложечки». «Ты не посмеешь!» — выпалила она, но, судя по взгляду, сама сомневалась в своих словах. Уже хотя бы выходкой с профессором Ренорским Сандер доказал, что способен на все». «Да, они с Делиром определенно родственники. Оба могут выкинуть что-то непредсказуемое». «Посмею». «Еще как посмею». Сандер самодовольно улыбнулся и напутственным тоном добавил. «Люси, я терпеть не могу, когда мне перечат или не воспринимают мои слова всерьез. Меня это дико раздражает. Давай ты просто согласишься». Она посмотрела ему в глаза, явно ища хотя бы одну возможную причину отказаться, Но так и не нашла. «Почему я вообще должна делать то, что хочешь ты?» Спросила с обреченным вздохом. «Я тоже могу сделать то, что хочешь ты», Пошел на мировую, заметно смягчившийся Сандр. «Давай договоримся. Сейчас ты идешь со мной в этот ресторан И пробуешь все, что я для тебя закажу. А потом я исполню одно твое желание. Любое, но в пределах разумного». «Ладно», — обреченно кивнула Люсильда. Договорились. Вот и отлично, подвел итог луч. Тогда прошу внутрь. Ресторан оказался уютным, приятным, хоть и немного пафосным. Зато готовили там просто восхитительно. А в сравнении с едой из нашей столовой, тут подавали настоящие шедевры. Люси поначалу смущалась, вела себя скованно, но вскоре все-таки смогла расслабиться. Сандер заказал для нее столько блюд, что они с трудом поместились на столике. И внимательно следил, чтобы она попробовала все. Правда, на креветке в соусе Люсиль досмотрела, как на нечто ужасное, и сразу заявила, что эту жуть есть не будет. Тогда Сандер не придумал ничего лучше, чем начать ее кормить. Люси пыталась увернуться от поднесенной рту вилки, но безуспешно. Пришлось все-таки проглотить злополучную креветку, но на своего мучителя-благодетеля она при этом смотрела так, что мне заранее стало его жалко. Уверена, своим желанием она ему за все отомстит. Мы с Делиром ели спокойно, почти не разговаривали. Да и зачем, когда намного интереснее было наблюдать за противостоянием нашей странной парочки. У меня даже промелькнула мысль, что такими темпами к концу вечера они просто друг друга придушат. Но ситуация в корне изменилась всего после одной фразы Делира. Сегодня запланирован шикарный фейерверк, сказал он как бы между прочим. А лорд Асмус занимался созданием заготовок почти две недели. Сам Кайрон Асмус? Серьезно? восхитилась Люси. Он же настоящий гений взрывов. Удивительно, что такой талантливый маг начал заниматься воздушными представлениями. «Да я бы отдала всю стипендию за полгода, чтобы посмотреть на структуры его плетений для сегодняшнего праздника. Уверена, это нечто фееричное!» «Пф!» — бросил Сандр насмешливо, улыбнувшись. «Да я сам тебе все его фишки распишу. Там нет ничего уникального. Он просто берет за основу несколько овейдовых узлов и соединяет их в цепь, каждое звено которой при срабатывании активирует следующее». «Овейдовых узлов?» — переспросила девушка. Я слышала про такие, но в нашей библиотеке нет информации по ним, ни в одной книге. Они не такие уж и сложные, смотри. И Сандр раскрыл перед ней левую ладонь, а пальцами правой руки принялся вырисовывать странное переплетение из зеленоватых нитей энергии Земли. И если поначалу Люсильда смотрела на него недоверчиво, то вскоре в ее глазах светилось одно лишь искреннее восхищение — Да, кажется, такой демонстрацией Сандр умудрился заслужить прощение Люсильды за все его прошлые выходки. После этого мы их потеряли. Нет, на самом деле оба все так же сидели рядом, но говорили они теперь только о магии, плетениях, узлах, связках, энергетических потоках и свойствах разных стихий. Причем, как мне показалось, им обоим этот разговор доставлял истинное удовольствие. А вот я не понимала ни слова. Вы моих знаний в магии пока было недостаточно, чтобы уловить суть их беседы. Они явно нашли друг друга. С усмешкой шепнул мне луч: умник и умница. Интересно, у них мозги не закипят? Также тихо ответила я. Сомневаюсь, проговорил Делир. Сандру это точно не грозит, а если твоя подруга выдержит лавину его интеллекта, то ей смело можно ставить памятник при жизни уж Люси точно выдержит. Она вообще жадная до знаний», — ответила я. «Думаю, теперь она не отстанет от Сандра, пока не вытянет из него все, что он знает». «Долго же придется вытягивать», — усмехнулся Делир. Остаток ужина прошел спокойно. Мы ели, беседовали о всяких незначительных мелочах, но о Люсе с Сандром активно обсуждали какую-то магическую муть, о которой я не имела никакого представления. Люсиль даже так увлеклась разговором, что умудрилась даже съесть креветки, явно не вызывавшие у нее восторг, и с удовольствием запила все это белым вином, от которого поначалу отказывалась категорически. Опомнилась она лишь, когда пришло время уходить, и так удивленно хлопала глазами, будто еда и вино пропали сами с собой. Потом мы направились прямиком на набережную, где сейчас громко играл уличный оркестр и веселилась молодежь. Парни и девушки танцевали парами, и их танцы напоминали те, которым меня учил Рори на студенческой вечеринке, сразу после того, как напоил непонятным зельем. Кстати, ему за ту выходку прилетело сразу и от Кайра, и от Рана, и целую неделю ходил наш рыжий властитель алкоголя с двумя фингалами. Но мне при встрече он все равно всегда улыбался, а извиняться даже не думал. «Пойдем танцевать». Не спросил, а утвердительно произнес Делир. «Но я не умею», — ответила отрицательно, покачав головой. «Феечка, видел я, как ты не умеешь», — усмехнулся Луч. «Или тебе для храбрости нужно выпить? Так сейчас устроим?» «Нет, не нужно». Но он уже тащил меня куда-то в сторону ларька, украшенного виноградной лозой. Спустя несколько минут мы разместились задним из столиков, расставленных по краям площади пили теплое вино из глиняных кружек и заедали его солеными сухариками. И с каждым глотком этого чудного напитка мне становилось все уютнее, веселее, легче, а компания Делира напрягала все меньше и меньше. И когда он снова позвал меня танцевать, я согласилась, не раздумывая. Вот только танец с тем же Рори и танец с улучом получились удивительно разными. Нет, движения остались теми же. Да и веселая мелодия мало чем отличалась, но если Рейрора я воспринимала просто как партнера по танцам, то Делир меня по-настоящему будоражил. Каждое его прикосновение откликалось во мне странной, приятной дрожью, а то, как мы четко и слаженно двигались вместе, вызывало в душе ощущение правильности. Признаться мне понравилось танцевать с ним, чувствовать на себе его руки, подчиняться его движениям, ощущать себя ведомой им. И, как мне кажется, мы наслаждались этим вместе. Заумная парочка отделилась от нас, когда мы отправились пить вино. Я думала, они пошли танцевать, но, как оказалось, танцы увлекали только Люсильду. А Сандер с хмурым видом стоял в стороне и наблюдал за нами и за Люси, выплясывающей то с одним партнером, то с другим. Ко мне тоже подходили разные мужчины, но Луч неизменно заявлял всем, что его дама будет танцевать только с ним. Почти все понимали его с первого раза, но один из потенциальных кавалеров оказался настолько самоуверен, что решил проигнорировать слова моего партнера. Правда, стоило Делиру подмигнуть ему изменившимся драконьим глазом, и неудачливого парня как ветром сдуло. «Тебе самому не надоело танцевать только со мной?» — спросила я после этого инцидента. — Ни капельки, — ответил Дел И, лукаво улыбнувшись, спросил, — А тебе уже наскучила моя компания? — Нет, — честно ответила я. — Тогда луч церемониально поклонился. Леди, разрешите пригласить вас на танец? — Разрешаю, — великодушно согласилась я, присев к Никсоне. И мы снова танцевали вместе с другими парами на площади. Прыгали, кружились, смеялись, даже влезли в большой хоровод, приняли участие в двух веселых конкурсах. Если поначалу я еще удивлялась, что Делир, принц крови, с такой легкостью влился в народные гуляния, то потом просто приняла это как данность. Нужно признать, что на принца, в общем понятии этого слова, луч не был похож ни капли. Не знала бы я точно, что он ренорский, ни за что бы не поверила в его царственное происхождение. Когда небо окрасили краски заката, Люсильда все-таки умудрилась вытащить хмурого Сандра танцевать. Да не просто так, а как своего партнера для конкурса на лучшую пару вечера. Вот только о собственном участии в конкурсе этот Бука узнал, когда оказался вместе с Люси в центре площади в компании еще десяти парней и девушек а веселый ведущий объявил начало состязания. Увидев, каким угрожающим взглядом Сандер наградил довольную люсильду, я не смогла сдержать смешок. А луч, с которым мы решили пока отдохнуть и посмотреть на конкурс, и вовсе искренне рассмеялся. «Феечка, смотри внимательно, потому что он этого точно не повторит», проговорил Дел, обняв меня со спины. «Удивительно, но сейчас меня это вообще ни капли не смутило». Умник ненавидит танцевать, просто терпеть не может. Он всегда заявлял, что лучше один сразиться в рукопашную с десятерыми, чем пригласит леди на танец. Уверен, Люси вернула ему желание, иначе он бы на это не пошел. «Может, он не умеет?» – спросила, повернув голову к Деллу. Наши лица оказались очень близко. Можно сказать, что мои губы почти касались его подбородка, и это волновало. «Умеет?» усмехнулся Луч. «Просто потому, что привык во всем быть лучшим. Готов поспорить, они сейчас выиграют». «Не хочу спорить», — лениво ответила я. «Давай просто за них болеть». «Давай». Едва грянула музыка, стало ясно, что Дел был прав. Его родственник не просто умел танцевать, а делал это так, будто полжизни только танцами и занимался. Он двигался уверенно, грациозно, а Люсильда в его руках казалась профессиональной танцовщицей. Эти двое настолько слаженно отплясывали под заводной мотив, словно не они подстраивались под музыку, а музыка под них. В движениях звучала каждая нота, каждый удар барабана. Казалось, даже поднявшийся ветер им подыгрывает, даже волны шумят в такт. А когда под конец мелодии Сандер закружил Люси на руках, вокруг их пары поднялся вихрь из золотых листьев – который рассыпался вместе с последними аккордами, став просто сияющими искрами. Это было потрясающе. Площадь оглушил звук аплодисментов, восторженных криков, свиста, а два виновника этого веселого безобразия стояли в центре и смотрели друг другу в глаза. Со стороны создавалось впечатление, что они влюблены и не могут оторваться друг от друга. И я, может быть, так бы и подумала, если бы не Делл. Сандер что-то сказал Люсильде, она ответила, но я, конечно, не разобрала. Зато мой кавалер как-то умудрился расслышать. Он заявил, что она ему за это ответит, — сообщил Дел, а она сказала, что готова, хоть сейчас. «И что он зол?» — спросила я, посмотрев на луча. «Я бы сказал, что он доволен, как сытый кот. Умник вообще любит внимание к своей персоне. Ему нравится поражать, удивлять, восхищать». Но сам он в этом ни за что не признается. Так что для вида он, конечно, позлится. Но недолго. Как и следовало ожидать, ребята победили. В качестве приза им вручили металлическую подвеску, изображающую Селиму, разделенную на две части. Одна досталась Люси, вторая Сандру. Но если соединить половинки, то получалась целая фигурка круга с лучами. Символично проговорила я, глядя на их приз. «Поздравляю, вы шикарно танцевали!» «Спасибо», — ответила улыбающаяся Люси. Она, кажется, не замечала, что до сих пор держит своего партнера за руку и чувствует себя при этом совершенно спокойно. Но и он ее ладонь явно отпускать не собирался, будто показывая всем мужчинам вокруг, что эта девушка отныне танцует только с ним. «Фейерверк начнется через полчаса», — проговорил Луч. А его лучше смотреть не отсюда. Тут на горе есть беседка, предлагаю отправиться туда. — Согласен, — ответил ему Сандр. И потянул Люси за собой, скомандовав. — Идем. Но она не послушалась. — А если я не хочу? — выпалила, пытаясь забрать у него свою руку. — Ты не думал спросить моего мнения? — Я знаю, как лучше, — возразил парень. — А ты хотя бы представляешь, как это бесит? «Бесит?» — удивился он. «Чем могут бесить логичные и правильные решения?» «Тем, что я никак не участвовала в их принятии». Луч приобнял меня и повел в сторону ярмарки, потому дослушать не удалось. «Пусть поговорят», — сказал он тихо. «Выскажут все друг другу. Им обоим полезно». «А мы?» — спросила я. «А мы пока пойдем и купим что-нибудь на память об этом вечере», — улыбнулся он. Еще стоит прихватить вина и орешка в сахарной глазури. В отличие от Люсильды я спорить не стала. А может дело в том, что меня полностью устраивало предложение Делира, или я просто привыкла ему подчиняться? И мы пошли вдоль длинных ярмарочных рядов, останавливались почти у каждого ларька, рассматривали товары, беседовали с продавцами. и правда, купил вина, но на этот раз в бутылке и там же приобрел четыре деревянных кубка. В соседней лавке мы разжились с сырным ассорти, пройдя дальше, приобрели те самые орешки. Потом все сложили в купленную у милой старушки плетеную корзину и хотели уже двинуться дальше, но она остановила нас, поймав Делла за руку. — Мне было видение, крылатый принц! — тихо сказала она, глядя на него черными, как ночь, глазами. Это оказалось настолько неожиданно, что я не сразу осознала происходящее. Вроде мгновение назад старушка улыбалась, поздравляла нас с праздником, и вдруг такие перемены. Я видела мужчину в длинном балахоне. Его глаза были завязаны тканью. Он сказал, что я встречу тебя сегодня и просил передать. Женщина нервно сглотнула, и только сейчас я заметила, как дрожат ее руки. Он сказал, что ответ на твои вопросы кроется в женщине и ритуале. Луч застыл. А его взгляд из веселого стал напряженным и сосредоточенным. Я думала, он сейчас отмахнется или просто уйдет от странной старушки. Но вместо этого Дэл достал из кармана целую горсть золотых монет и вложил их в ее руку. «Спасибо», – тихо проговорил он, – «вы мне очень помогли». Пусть боги семирии даруют вам крепкое здоровье и приятную старость. Женщина неверяще посмотрела на деньги в своей руке и хотела вернуть их Делиру, но тот сделал шаг назад. «Я ничем не заслужила», — попыталась возразить она. «Заслужили. Вы просто не понимаете. Но я-то знаю». Он кивнул ей на прощание, подхватил корзину и повел меня дальше. Но теперь мы больше не останавливались у лотков, не смотрели на товары, а просто шагали куда-то вперед. «Думаю, нам стоит подождать Люси и Сандра», — сказала я, когда ярмарка осталась за спиной, а впереди показалась развилка улиц, на которых уже зажглись фонари. «Он приведет ее», — ровным тоном ответил Луч. «А если они разругаются?» — спросила сомнением. «Я не могу бросить Люси». Сандры ее одну не оставит, не волнуйся. Даже если она будет посылать его в дальние дали, он просто заставит ее замолчать, скрутит магии и притащит в беседку. «И ты считаешь такое поведение нормальным?» — выпалила я. «Нет», — пожал плечами Делл, явно думая при этом о чем-то другом. Но он привык действовать именно так, при любой проблеме искать наиболее быстрое и действенное решение. Из-за этого может казаться несколько... «Бесцеремонным?» «Я бы назвал это чрезмерно категоричным», словно нехотя проговорил луч. «По мне так твой Сандр просто невоспитанный нахал, хотя умело прикрывается манерностью», заявила я. «Видимо, мои слова все-таки произвели на него впечатление, потому что он соизволил посмотреть в мою сторону и даже усмехнулся. Насчет невоспитанного я бы поспорил, да и нахалом его сложно назвать». «Поверь, фея, обычно он так себя не ведет. Просто сегодня у него тоже день свободы. И от условностей в том числе. А твоя подруга удивительным образом умудряется выводить его из себя. Это...» Луч задумчиво цокнул языком, подбирая правильное слово. «Неожиданно, но интересно. После чего снова повел меня вперед». Вскоре мы вышли к подножию горы, откуда начиналась едва заметная тропинка, ведущая вверх. Дел щелкнул пальцами, и в сгущающихся сумерках тропка засияла зеленоватым светом. Причем примерно через сто метров подъема она сменилась каменными ступеньками, да еще и с удобными поручнями. Но, судя по длине этой лестницы, подниматься нам предстояло высоко. «А вдруг там кто-то есть?» – спросила я. Это место закрыто магией, — ответил луч. Туда так просто не попасть, а лестницу видят только те, для кого открывают проход. Остальным кажется, что здесь отвесная скала. Ясно. Вопреки моим ожиданиям, до места мы дошли довольно быстро. Но когда оказались на полянке, расположенной почти на самой вершине, закат окончательно догорел, а округу накрыла плотная ночная темнота. Беседка стояла чуть в стороне, в ней сейчас горел тусклый желтоватый свет и... стояли двое. Глядя на них, я в первое мгновение подумала, что у меня галлюцинации, потому что совсем недавно эти люди всерьез собирались начать ругаться, а сейчас... все так сильно изменилось. Сандер прижимал Люсильду к мраморной колонне и жарко со страстью целовал ее в губы. И пусть ему приходилось держать обе ее руки, но она явно с охотой отвечала на его поцелуй. А когда он все же отпустил запястье девушки, вместо того, чтобы ударить или оттолкнуть, как, видимо, изначально собиралась, она обняла его за шею. «Феечка, может, не будем смущать наших голубков?» – тихо спросил Делир, обняв меня за талию. «С обрыва вид открывается не хуже. Идем?» «Спасибо, но обрывы в твоей компании вызывают у меня теперь не самые лучшие воспоминания». Так же тихо ответила я, все же отвернувшись от целующихся ребят. «Обещаю, ты не упадешь», — с честным видом сказал он и потянул меня в сторону. «Оставим их, пусть дадут выход своим эмоциям». «А если он...» Я замялась, но все-таки озвучила свою мысль до конца. «Позволит себе лишнее». «Сомневаюсь» усмехнулся Луч. Он стянул с себя куртку, расстелил на земле и предложил мне сесть. Сам тоже опустился рядом и достал из корзины вино и кубки. «Умник для этого слишком хорошо воспитан», добавил Дел. «Что-то не заметила за ним хорошего воспитания», бросила я, все еще сомневаясь в правильности решения оставить их наедине. И хоть мы ушли недалеко, но... «Они взрослые люди. Хотят целоваться? Пожалуйста. Ничего предосудительного в этом нет», — рассудительно подметил Делир и протянул мне кубок. Я не стала ничего отвечать. Повернулась к темному морю, в котором сейчас отражались огни набережной, и пригубила вино. Луч тоже не спешил развивать тему поведения своего родственника и Люсильды, и на несколько минут между нами повисло молчание. Но окружающая тишина не была абсолютной. Ее наполняли шорохи ночного леса, шум волн, приглушенные звуки музыки, чей-то далекий смех. И в целом все это успокаивало и настраивало на мирный лад. «Кари, мы с тобой провели вместе несколько замечательных часов», проговорил Делир, тоже глядя на море. «Но не стали ближе». «А чего ты хотел?» усмехнулась я. Или рассчитывал, что после театра, ресторана и пары танцев на площади мы проникнемся друг к другу родственными чувствами? Родственными? Со скепсисом бросил он. Вот уж нет. А разве не такие отношения должны царить в звезде? Дэл вздохнул и, отставив свой кубок в сторону, повернулся ко мне. Да, в какой-то степени звезда — это семья. Но я не хочу считать тебя сестрой. — сказал он и неожиданно добавил. — Ты интересна мне как женщина. Я так и застыла с кубком в руках. Смотрела на Делиро и никак не могла осмыслить его слова. Что же это получается? Он только что заявил, что имеет на меня виды. — Вы... Ты... Мой учитель! — напомнила, запнувшись. — Я буду тебя учить, — согласился Луч. «Здесь поблажек не жди, но...» Дел придвинулся чуть ближе, и мне бы стоило отпрянуть, но я смотрела на него просто не в силах сдвинуться с места. Меня пугало происходящее, я не понимала его отношения, его мотивов и этого признания. Ведь раньше он всегда держался отстраненно, что же изменилось теперь? «Митор Ренорский», — сказала, когда он коснулся пальцами моей щеки, — «это лишнее». Увы, говорила я одно, а чувствовала другое. Мне слишком нравились его прикосновения. Они интриговали и будили в душе нечто непонятное. К счастью, в одинаковой степени они меня и смущали. «Как думаешь?» — спросил он, убрав руку, но отодвигаться не стал. «Если бы я не был твоим учителем, то мог бы тебе понравиться? Как мужчина?» «Да ты мне и так...» — едва не призналась я... Вот только, судя по растянувшейся на его лице улыбке, Луч прекрасно понял, что именно осталось неозвученным. Кари, сегодня ведь праздник свободы», — мягко проговорил Дел. — «в этот день просто необходимо позволить себе что-то запретное». Он наклонился к моему лицу, но пока все еще сохранял хоть мизерную, но все же дистанцию. Дел, я просто терялась под его взглядом, — «это все только испортит». «Один поцелуй, Кари, – сказал дракон, почти касаясь губами моих губ. «Всего один», — добавил шепотом. «Он не может ничего испортить». Я чувствовала его дыхание на своем лице, но луч не спешил. Он опустил ладонь на мое плечо, провел ею до самой шеи, едва касаясь, погладил затылок. «Ты ошибаешься». Это станет ошибкой, Дел, Но он все же поцеловал меня. Очень осторожно, медленно, нежно. Я ответила, сама себя не понимая. И почти сразу отстранилась. «Не надо», — сказала я, едва слышно. «Надо», — шепнул луч. И снова поцеловал. А я опять ответила. Будто не могла сопротивляться этому порыву. Боролась с собой, пыталась убедить саму себя, что должна бежать от этого мужчины. Но его губы пьянили сильнее самого крепкого вина. Их прикосновения все еще оставались невесомыми, ласковыми, дразнящими. По сути, это было даже не поцелуем, а лишь его прелюдией. Боги я даже представить боялась, что со мной станет, когда он поцелует меня по-настоящему. И вдруг Делир замер и медленно отодвинулся. Его лицо застыло, будто стало маской, и лишь глаза оставались закрытыми. Дел, позвала я, не понимая, что с ним случилось. Но в ответ он лишь отрицательно качнул головой и, казалось, еще сильнее ушел в себя. Я смотрела, как зло сжимаются губы, которые мгновение назад были такими мягкими и ласковыми, как напрягаются плечи, обтянутые тканью синей рубашки, и чувствовала, что происходит что-то неправильное. Но с расспросами больше лезть не стала, решила все же немного подождать. А спустя, наверное, еще половину минуты Делир распахнул глаза, зеленые с синими искрами, и решительно поднявшись, быстро стянул рубашку через голову. Происходящее выглядело странно, даже дико, Но спрашивать я почему-то не решалась. «Умник!» — крикнул вдруг луч, стягивая брюки. «Я улетаю! Нападение!» «Проводи девушек в общежитие!» После чего, не дожидаясь ответа, прыгнул вниз с обрыва, а спустя секунду в небо взмыл большой черный дракон с серебристыми полосками на крыльях. И в то же мгновение темноту над городом раскрасил первый взорвавшийся фейерверк. Он рассыпался сотнями красных искр, каждая из которых, в свою очередь, расцвела золотыми вспышками. За этим залпом прогремели следующие, превратив небо в настоящую сцену для светового представления. Теперь в нем летали зеленые единороги, осыпающиеся светящимся дождем. Цвели желтые розы, Плыли разноцветные парусники, летали иллюзорные драконы, даже появились огромные золотистые мечники в древних кольчугах, которые тоже распадались мелкими горящими пылинками. Представление было шикарным, интересным, длинным и, наверное, захватывающим. Но, глядя на всю эту красоту, я даже на миг не могла заставить себя улыбнуться. Настроение упало на дно какого-то жуткого темного провала. А в голове крутилась только одна мысль. Он улетел, ничего толком не объяснив и даже не попрощавшись.